Глава двенадцатая. Джон не по-своему переживал схватку, возбужденно вращал глазами, зирался зачем-то, сыпал плохими словами и все по-русски. Я обдумаю мат. Нет, Саша, ты подумай. Мы с этот Гриша были партнер. Давно работали такой в гем, в гермал. В... Вероломство! Пельмень приподнял бровь, зевая. В отличие от Пендоса Сани было не то, чтобы пофигу, но что-то около того. Да, сволочь, да ж тоб его! Распылялся американец. Тут Джон не пожелал, чтобы нечистая сила изнасиловала Гришу в извращенной форме. Сани хотел было поддеть Амера, ну в смысле кто обжимал Билли по мелочевке. «Пушкин или кто у вас там, Шекспир?» Но, подумав, мысленно махнул рукой. «Хрен с ними, пусть между собой разбираются». Про себя он, конечно, так и думал, что эти бестии его будут обманывать без стыда и совести. Но здесь уже никуда не денешься. Пельменю надо пробиваться в профике, а за это можно и повозиться с такими пассажирами, как Билли и Джонни. Позволят лишнего, а это уже будет другой разговор. Кстати, надо, наверное, сразу пиндосом позицию обозначить. Он усмехнулся, ощутив, как ноют обе руки после ударов об бетонную челюсть грамилы. Перестарался. Осторожнее надо быть. А с другой стороны, если бы не достарался, мог бы и на пике побывать. Конечно, при профессиональной реакции пельмени вряд ли бы этот бетюк сумел нанести серьезный ущерб. Но чем черт не шутит? Сейчас и царапина совсем не в кассу. И так то голова, то жопа. Да ладно, было и прошло. А вот ромка Казалина, блин, даже жалко эту мелкую заразу. Во что вляпался дурак? Неужели решил, что московский гобстоп то самое, что принесет деньги, достаток, богатство? Талантливый паршивец занят тем, что талант спускает в унитаз. Ладно, Сани не будет за яву катать ментам. Глиста отпустит и колечить не станет. А другие. В это время люди очерствели, и ничем хорошим для пацана такой бизнес не закончится. Либо за решеткой сгинет, либо в помойной яме с проломленной черепушкой. Не сыв тросы, буркнул пельмень по трипав американскца по плечу. Сыв тросы. Джонни макушку поскреб, воспринимаете слова в прямом смысле. Когда вошли в подъезд, Джонни огляделся, торопливо облизав губы. Как, Саша? Разделим для честного? Объявил он, путая союзы и поддержи. Подъезд был пуст, хотя далеко наверху слышалось какое-то скрепение и криктиenie. Джонни быстро вытряхнул добычу на грязноватый подоконник и ловко все поделил. Саша не очень всматривался, но вроде бы и правда пополам, хотя бы примерно, включая немецкие марки. Сдадим валюту в обменник? Зиловито объявил Джан, недоставая ручку и калькулятор. Делец, чарт возьми, все у него с собой. Он быстро просчитал рубли по греческому курсу, а в бланк внес по заниженному. Понятно, что не забыл отсчитать пять процентов в свой карман. Вернее, попросил вписать Саню, мотивируя тем, что Билли может опознать его Джонин почерк и получится как-то нехорошо. Не, брат, я в твои дела не лезу и по вашим отношениям с Билли не в курсах. Пельмень медленно покачал головой. Поэтому сам, если посчитаешь нужным дальше своего каррифана нагревать, то это на твоей совести останется. Но чтобы в следующий раз мимо меня такие мутки проходили. «Иначе вот этим вот кулаком в бубен дам!» Саня сунул кулак в рожу американца. «Доходчиво объяснил Янке, или нужно разъяснить, чтобы ты берега не путал?» «Э-э-э-э-э-э-э!» Протянул Джонни, хлопая глазами и не врубаясь, почему Саня отказывается. «Ты мне поговори еще, Рэшин, в Москве останешься!» «Недоходчиво, значит!» Саня вздохнул, схватил за шкирку, пиндался к стеночке, поставил. Слыши, что вырло, если ты еще что такое брякнешь на себе, опиньай. Сам в Москве останешься козел. No problem, no problem. Я предупредил. Саня отпустил Джонни. Тот в ответ сказать ничего не сказал, сгреб долю пельменей себе в карман сунул, ну и в бумажках расписался тоже сам. Пошли, стаббендер. бросил Саня. Идем, закивал американец. Они пошли как раз вовремя. На втором этаже растворилась дверь, выпустив в коридор голодящую армянскую семью, состоящую из мамашы и карапузов мал-мало меньше. Все они одновременно вопили что-то. Огромнее и пронзительнее всех мамаша и непонятно зачем, потому что детишки ее не слушали, а каждый орал свое. Сани и Джонни заторопились к себе на третий. Билли посмотрел на компаньона испытующим взором, то ли подозревал его мало по-малу, то ли просто рассуждал логически, мол, если я за копейку готов кинуть любого, вот так и все такие, ну Джонни во всяком случае. Но тот отвечал совершенно безмятежным взглядом, протянул деньги и бумажку с печатью. Ее Билли изучил довольно придирчиво, но ничего неверного не обнаружил. Надо полагать, Гриша был как-то связан с работниками обменника на Петровском бульваре, жульничали они в команде. Пока Билли бумажку изучал, Джонни на пельмени косился. Санни ему в ответ подмигнул. В холодильнике Алексея Политовича, все еще смотревшего сны, не иначе о победе коммунизма во всем мире, оказались запасы качественных диетических продуктов, сделанных американцами заранее. При слабости к спиртным напиткам, патриотический поэт был человеком щепетильно честным, ничего чужого без разрешения не трогал. Джонни удивительно быстро и сноровисто сервировал стол, втроем уселись за то ли поздний обед, то ли ранний ужин. Билли поведал, что звонил в американское посольство, где у него был хороший приятель, Тот пообещал помочь с визой для пельмени и билетами на любой рейс до Нью-Йорка. У нас тут дела еще на два-три дня. Оживленно говорил Билли. Потом Goodbye Москва, Welcome America. Анзаха хохотал очень довольный своим остроумием. Поговорили о том, что они в эти два-три дня поедут по спортзалам, посмотрят на проспекта в предложаемых Леони и Робертом или ячом. Ну а там мы оценят, кто на что тянет. Ты, Саня, хочешь с нами? Посмотреть на московских коллег? Чего нет? Пельмень корт к плечами пожал. Пельминю в самом деле стало интересно, да и какому профи это было бы неинтересно. Разговор оживился, американцы разогрелись, видно было, что они и вправду видят перспективы в СССР. Для них это спортивный клондайк, где при сноровке и умении в самом деле можно грести лопатой золото, как выразился Леня. Так незаметно подступил вечер. Алексей Политович стал подавать признаки жизни, но полностью в себе еще не пришел. Объявился Роберт Ильич, коренастый мужик примерно Ленинового возраста. Внешность его тоже можно было бы назвать неприметной, если бы не мрачная физиономия, как будто его мучает геморрой. Джанни как по волшебству явил на свет еще бутылку посольской. Сколько их там у него? искренне удивился Саня. Гость не отказался, опрокинул в себя сотку, но это никак на него не подействовало, что вод купил, что воду, все равно. Пошла деловая беседа. В отличие от суетного Ленни Робертович слов на ветер не бросал, говорил мало, веское отрывисто. Завтра в семнадцать ноль ноль. Сам смотреть, сами решать. Так, да, но послушай, Бобби, ты же это. Джон не защелкал пальцами. Глаз в румас и знаешь, кто чего стоит. Кого мы можем взять в штаты?、А、я сказал, завтра в семнадцать. Все. Джонни налил угрюмому гостя еще сто, тот их исправно принял и опять не изменился. Железный мужик. Янки, видимо, хорошо знали своего делового партнера, поэтому настаивать не стали. Разговор принял необязательный характер, стали вспоминать легендарных боксеров прошлого, типа Рокки Марчиана, Санни Листона и Джордана Фрейзера. Тут и суровый Роберт оживился, речь полилась свободнее. Но скоро он глянул на часы, сказал, что ему пора, и распрощался, не забыв напомнить про семнадцать ноль ноль. А буквально через пять минут после этого в будничную реальность вернулся хозяин, вышел из второй комнаты, пошатываясь такой взлохмаченный и мятый, что на него смотреть было страшновато. К замлению Сани от Посольской он отказался категорически, заявив, что у него в работе аж две поэмы, которые надо срочно заканчивать. «Красная планета» и «Пленники Мавзолея». «Буду ночь напролет работать над ними», — заявил Ипполитыч и хитро прищурился. «Подум можно и сто граммов для профилактики». «Оу!» — просеял Билли, желая блеснуть эрудицией. «Красная планета — это есть Марс», — поэт насупился. «Нет», — сердито каркнул он, — «не о том речь». Выяснилось, что в своем творении Алексей Ипполитович вознамерился очертить будущее Земли, где окончательно победит коммунизм. Это состояние человечества он и назвал «красной планетой». О содержании пленников Мавзолея Билли спрашивать не стал. Для ночевки пришлось сооружать импровизированный лежбище из матрасов, тюфяков и прочего, что подвернулось под руку. Американских гостей это ничуть не смущало, и Саша в очередной раз убедился, что его покровители, те, кто не просто умеет считать деньги, а как-то органически вписаны в мысль, что деньги есть основа не то, что жизни, а всего бытия, примерно как закон всемирного тяготения или таблица Менделеева. Жить надо так, чтобы у тебя были деньги, много денег, чтобы сегодня приносило больше денег, чем вчера, а завтра больше, чем сегодня. Тогда остальное, все вопросы смысла жизни решатся сами собой. На утро все понеслось в сумасшедшем темпе. Помимо посольства, Билли успел вчера дозвониться в фирму проката автомобилей, заказав на весь день машину с водителем. В девять ноль ноль с фирмы позвонили и сказали, что машина подана. Мерседес, подчеркнули гордо. Алексей Политович, сраженный ночных мебдениями, спал, чтобы к полудню ринуться на штурм нашего современника странными орудиями в виде двух ПМ. Потому будить его не стали, а наскороперекусив, поспешили ко вто. В самом деле, их ожидал серебристый Марс, не сильно новый, но вполне приличный, с молодцовым шофёром, которому неведомо какой мудак внушил, что этикет и вежливость – это слошавые ужимки и словечки типа «непременно», «извольте» и «заранее благодарю», которыми он сыпал как из худого мешка. Рязановский проспект, велел Билли, садясь на переднее сиденье, тогда как Сани и Джан не уместились на заднем. «Извольте!» радостно пропел водило и Марс помчался на Рязанку. По пути в районе Таганки подхватили Леню, подсевшего на заднее сиденье и сразу начавшего трубить о своих огонь ребятах, то есть пока не своих, он их высмотрел в разных спортивных залах у разных тренеров. Но уже успел перешипнуться с наставниками, раздразнив их воображение будущими золотыми горами, и теперь жарко рекламировал свой товар. Первоклассный товар. Заключил Лон. Первым делом проехали в самый конец Рязанского проспекта в студенческий спортклуб с тренером, которого Леня был совсем за панибрата. Шла утренняя тренировка, парни отрабатывали спарринги. Разумеется, они знали или догадывались, кто такие незнакомцы, появившиеся с шустрым Леней, которого они видели не один раз, и ребята очень старались. выкладывались на все сто, но взгляды профессионалов и Саши в том числе видели, кто чего стоит хотя бы потенциально. Взгляд пельмени сразу же привлек парнишка среднего роста и самого заурядного телосложения весом килограммов примерно шестьдесят пять. Вроде бы ничего особенного, но это глазами дилетанта. А четверо приезжих видели кошачью мягкость и скорость движений. Словно перед ними был человек-гепард, способный к самым изящным, почти танцевальным па, вдоль и секунды с менявшимся молниеносными ударами. Ударам этим явно не хватало силы, и непонятно, можно ли прибавить. История знает имена боксеров, прекрасных во всем, кроме силы удара. Такие хлопцы становились претендентами на чемпионский титул, случались и чемпионами, но... Боксы такие подушечники не приносили, а профессиональный бокс имеет только одно мерило — бабки. Чем больше, тем лучше, естественно. Примерно это и прочел пельмень на лицах американцев. Да отличный парень, но сможет ли нормально набить? Да подкачаться, прибавить масс, все это реально, но тогда могут исчезнуть деградация и быстрота, составляющие главную фишку юноши. И он из проспекта превратится в пустое место, каковых в каждом клубе десятки. Вот ведь какое дело тонкое. Дальше Леня провозил их еще по четырем разным клубам с короткими перерывами. От кружения по огромному городу Саша в голове малость помутилась. Он потом не мог вспомнить адреса, по которым кулисьили, да это и не важно. Перед его глазами прошли десятки спортсменов. И те, которых предлагал Леня, конечно, заметно выделялись среди прочих. Но все-таки такого таланта, как тот парень с Рязанки, среди них не было. Кончилось это тем, что американцы еще не выбрали, но взяли на прицел его и еще одного способного полутяжа из другого клуба. За столбили их за собой, и вот тут-то наконец выдали задаток. Леня рассчитывал на больше, но видно было, что и это годится. Распрощались с ним уже в пятом часу и срочно рванули в спортзал крылья Советов на Ленинградском проспекте, где их ожидал Роберт Ильич. Здесь зал бокса был, конечно, совсем иного ранга, и в целом состав спортсменов куда профессиональнее. Но опять же из всех явно выделялся один парень, очень рослый и худощавый. приросте около 190 тянувших килограммов на 77-78, но в нем была видна феноменальная природная одаренность, дар Божий. И этот дар вполне можно было превратить в титул. Насколько при этом должно выполниться условий, как эти условия собрать в один ударный кулак, пробьющий путь к чемпионскому поясу, и Пельмени все прочие прекрасно это понимали. А в Сане внезапно проснулся интерес к работе боксерского продюсера. Раньше он как-то не задумывался об этом. Ну суета, суета, и а вот теперь вдруг ощутил, насколько это интересно. Выявлять таланты среди множества спортсменов, потом анализировать, кто из них на что способен, где их слабые, где сильные места, следом из этих выбранных отбирать по сумме качеств самых подходящих и уже из них лепить звезд. Мышля об этом крепко засела в голове, и Сани понимал, что теперь она уже не отстанет. За высокого парня Рубертельевич получил свои деньги, и по реакции Янки пельмень понял, что этого бармалея они воспринимают намного надежнее, чем праны рулионем. Можно не сомневаться, что боец с крыльев уже в их орбите. На цветной бульвар возвращались усталые, но довольные. Джонни и Билли расстренделись по-английски без умолку. Ну и так ясно, что они увлеченно обсуждают достоинство ребят, то как с ними работать, ставить им чемпионский стиль, вести по соперникам. В общем, день прошел не без золотых песчинок и в целом Амера довольна визитом в Россию. В коммунальной бирлоге их ожидал морально расстрелянный Алексей Политович. Красная планета и пленники Мавзолея были отвергнуты наглухо. Правда, пару небольших стихотворений наш современник соглашался взять без гонорара. «Денег нет!» — гнусаво передразнивал поэт кого-то из редакторов. «Себе на зарплату у них деньги есть. Капиталисты, эксплуататоры!» Пришлось утешать сочинителя спиртным, чтобы он заткнулся. Товарищи Политочи вновь ужирался с неимоверной быстротой, варежку захлопнул. Его перебазировали на родной страшный диван. Следующий день промелькнул с калейдоскопической быстротой. Посольство, виза, билеты, покупка некоторых вещей, обмен валюты. В общем, галимая суета. А еще через день американские промоутеры и русский боец Попрощались с условно протрезвевшим хозяином и отбыли в аэропорт Шереметьево два. Давай, Саня, дай просраться этим буржуям в их Америке. И Политичи изобразил пару сокращений, в которых только самый извращенный взгляд мог разглядеть удары. Тебе тоже всего хорошего, дядь. Саня подмигнул и сунул по эту клочок бумаги. Ярый коммунист развернул лист, пробежался по строчкам, шепча. С головы сорвал ветер мой колпак. Я хотел любви, но вышло все не так. Знаю, я ничего в жизни не вернуть, и теперь у меня один лишь только путь. Читал и Политич, глаза которого округлялись, и он добавил дрожащим голосом: Это что? Это ты, Политич, вчера по синей лавке гласил, а я записал. Саня пожал плечами. Это, это неужели правду я сочинил? Я ведь знал, что напишу бессмертный хит. Поэт потряс листком у себя над головой. Да я тебя расцелую, Сань. Обойдемся. Пельмень мягко, но отстранил мужика. Не дай бог своим прикосновениям ему кость переломать. Найди в Питере паренька, зовут Михаил Горшинов. Дай ему спеть. сказал на прощанье Саню. Ну, а чё, Ипполитыч-то хороший мужик, а по чести синевы кто не без греха. Пусть хоть остаток жизни проживёт на мази.